Шумное семейство удалилось, и теперь возле клетки остались парочка школьников, явно прогуливающих занятия, и бабушка с тихим внуком в очках. «Три тысячи!» — брякнул сторож. «Ну...» — киллерша нервно облизнула губы и оглянулась. Надежда понимала, что сейчас самый удобный момент. Народу возле клетки немного, а то вдруг экскурсия какая-нибудь явится или группа детей. «Ну, возьмите себя в руки!» Очевидно, злодейка решила, что слишком быстрое согласие вызовет у сторожа подозрение. «За такие деньги я сама в клетку полезу!» «Попробуй!» — усмехнулся Окунев. «Тысяча!» надбавила женщина. «Две!» Черт с тобой!» «Доставай!» Келлерша показала ему купюры. «Деньги после!» «Само собой!» кивнул Окунев и направился к дверце, соединявшей две клетки. Лев в это время подгреб лапой телефон к себе и смотрел на него в удивлении, потому что телефон засветился. Сторож открыл дверь, Вошел в клетку и сказал вполголоса: «Цеска, отдай телефон». Лев сделал вид, что не слышит. Совсем как Бэйсик, когда утащит что-нибудь и не хочет отдавать, снова восхитилась Надежда. «Цеска!» — сторож сделал небольшой шаг в сторону льва. «Отдай телефон! Мне за него денег обещали. Я с тобой поделюсь. Куплю тебе вкусненького». Лев посмотрел на него очень выразительно. Дескать, обманешь, всегда обещаешь и ничего не даешь. «Ну что такое?» — расстроился сторож. «Ты это нарочно, да? Отдай телефон!» И он решительно подошел к льву, протягивая руку. Какая-то сила буквально отвела взгляд надежды от такого увлекательного зрелища. Краем глаза она успела заметить, что киллерша достала из кармана небольшую металлическую рогатку и выстрелила во льва. Такими рогатками пользуются ветеринары, которые лечат диких зверей. Только в этой капсуле было не снотворное, а что-то другое, потому что лев, до этого с удовольствием слушавшись сторожа, вдруг напрягся и рыкнул. «Не балуй!» прикрикнул на него окнев «Хватит уже!» Он-то, конечно, не видел манипуляции киллерши, как и остальные зрители. Лев присел и начал бить хвостом. Сторож остановился. «Цеська, ты что, совсем уже? Это же я!» От звука его голоса лев озверел окончательно. Даже неопытные зрители поняли, что он готовится к прыжку. Сейчас прыгнет, набросится на человека и запросто разорвет его зубами или убьет лапой. Бабушка схватила внука и закрыла ему глаза. Парочка школьников взялись за руки, жадно наблюдая. Сторож понял, что дело его плохо и попятился к дверце в соседнюю клетку, не отрывая взгляда от озверевшего хищника. «Правильно!» В такой момент нельзя поворачиваться спиной к зверю. Но, как назло, под ноги окуневу попался тот самый резиновый детский мячик, и сторож растянулся на грязном полу клетки. Лев зарычал уже совершенно злобно. И быть бы сторожу разорванным на сто кусков, если бы Надежда за долю секунды до прыжка не успела перемахнуть через барьер и схватить шланг, брошенный сторожем в соседней клетке. Хорошо, что он не успел перекрыть общую воду, так что Надежда мигом переключила шланг на сильную струю и направила ее в морду этому чудовищу. От неожиданности лев присел на задние лапы, а передними стал отбиваться, что со стороны выглядело очень уморительно. Сторож же ползком добрался до дверцы, на ощупь открыл и вывалился в соседнюю клетку, а оттуда и наружу. Сообразив, что добыча от него благополучно ускользнула, лев впал в неистовство. Начал носиться по клетке и трясти прутья и решетки, так что зрители испуганно отступили. Надежда оглянулась. Киллерши нигде не было. Опять ушла зараза такая. Сторож сидел на полу, ошеломленно потирая ушибленный бок. Никогда с Цеськой такого не было. Всегда спокойный был, ласковый. Что случилось? Надежда Николаевна знала, что случилось. Эта зараза уколола льва каким-то наркотиком, отчего он впал в ярость. Она и сама была в ярости. Если бы Келлерша удалось выполнить свое черное дело, то мало того, что погиб бы Окунев, так еще и льва усыпили бы. Нет уж, льва Надежда ей ни за что не простит. Клетка так тряслась, что злополучный телефон выпал наружу. В павильоне послышался шум, появилась женщина, которая бросилась к клетке с криком. «Цезенька! Цезенька! Что с тобой, дорогой мой?» Сторож съежился под ее взглядом и попытался отползти подальше. Надежда поняла, что лев в надежных руках незаметно подобрала телефон и ушла. На выходе ее встретила Лиля. «Ну, что там?» «Да ничего», — мрачно ответила Надежда Николаевна. «Ты, как всегда, к шапошному разбору. Все уже случилось». «Да что случилось-то?» «Подожди», — Надежда схватила Лилю за руку. «Вот же машина той бабы, на проспект выруливает. Едем за ней?» «Не успеть», — вздохнула Лиля. Я свою далеко поставила». «Чёрт! Хотя...» Телефон киллерши пискнул. Пришла смс-ка, и на экране появились слова. «Как дела? Успешно?» Аппарат был самый простой. Очевидно, им пользовались только для связи с заказчиком. И надежда отстучала. Все в порядке, дело сделано». «Это вы о чем? Лиля смотрела через ее плечо. Тогда встречаемся там же, где в прошлый раз пришел незамедлительный ответ. Вот задача Надежда Николаевна принялась просматривать предыдущие сообщения, и в какой-то момент ее лицо просветлело. Вот оно. За три сообщения до последнего от заказчика пришло. Кафе у Камелька, угол Малого и Бармалеевской. «Будем считать, что это и есть то самое место, где они встречались в прошлый раз», — вздохнула Надежда. «И она туда поедет, потому что хочет получить деньги за работу, пусть и невыполненную. Едем сейчас в это самое у Камелька, охота на ее заказчика посмотреть. А если она не придет?» «Но он-то придет!» «Я ему свидание назначила», — усмехнулась Надежда Николаевна и написала одно слово. «Буду». Ехали они недолго, так как зоопарк находился тоже на Петроградской стороне, на Зверинской улице, и окрестными жителями в тихую ночь было слышно рычание львов и тигров. «Снова негде машину поставить», — расстроилась Лиля. «Смотри!» Надежда порывисто схватила ее за руку. «Вот она из ворот выходит!» Из последнего двора выходила та самая киллерша, только теперь на ней не было жуткого берета, а в руке она держала довольно большой непрозрачный пакет с чем-то тяжелым. «Значит, как-то машину там пристроила», — сообразила Лиля, грустно глядя на закрывающиеся ворота. «Узнает она меня!» — забеспокоилась Надежда Николаевна. «Ох, узнает! У нее глаз намётанный!» Она размотала шарф и надела очки, которые не любила и надевала только в темном кинотеатре. Но сейчас пригодились. «Сумку вот возьмите!» Лиля подала ей яркую торбу, где на красном фоне любезничали два зеленых попугая. «Ой!» «Ничего не ой. Все будут на сумку смотреть, а вас не заметят. Я всегда так делаю». Напоследок, накрасив губы морковной помадой, не как завалявшейся у лили в бардачке, Надежда Николаевна отправилась в кафе у Камелька. Зал был маленький, столиков восемь или десять. С одной стороны хорошо, а с другой — потому что хоть Надежда и видела двоих посетителей за столиком в углу, но и сама тоже была на виду. Выставив сумку на всеобщее обозрение, она села так, чтобы видеть парочку сбоку, и сказала подошедшей официантке. — Кофе. Я приятельницу жду. Потом заказ сделаем. А пока кофе. Так кивнула, ей было все равно. Надежда сняла пальто и уставилась на столик в углу поверх меню. Судя по всему, зря она так шифровалась, потому что те двое, не обращая на нее никакого внимания, довольно тихо разговаривали, хотя по их лицам было видно, что они весьма недовольны друг другом. Узнав заказчики яйцеголового журавлика, Надежда Николаевна нисколько не удивилась. Примерно так она и думала. «Больше-то некому!» Стало быть, это ему нужно, чтобы исчезли те люди, которые могли видеть его в тот самый день, запечатленный на фотографии. Между тем страсти за столиком в углу накалялись. Киллерша стала говорить громче, и Надежде удалось разобрать пару слов. «Оплата и поставленная задача». «Ясно, денег требует, а этот журавлик жадничает» или недоволен выполненной работой. И то сказать, с библиотекаршей-то у этой бабы ничего не вышло, жива она, слава богу. Только бедный Семён Семёныч пострадал. Опять же, окунева надежда спасла, впрочем, про это заказчик может и не знать. Внезапно киллерша зыркнула на надежду, видимо, почувствовав ее взгляд. Но тут вовремя подоспела Лиля и загородила Надежду. — Еще бы не спрятаться за такой орясиной. — Ну, что там у них? — прошептала Лиля. — Ой, а это же... — Он самый, журавлик. — А я его в клубе видела. Значит, это он ту бабу нанял. Вы знаете, зачем? — Погоди, не суетись, — не разжимая губ, произнесла Надежда Николаевна. «Что-то у них там...» Келлерша явно наезжала на заказчика, и он вроде бы поддался. Во всяком случае, кивнул и нажал что-то на экране телефона. Она тоже достала телефон и уставилась на экран. «Он ей деньги переводит на счет, прошептала Лиля. «Да погоди ты!» Со стороны было видно, как журавлик, воспользовавшись тем, что его визави смотрит в телефон, незаметно капнул ей что-то в чашку с кофе. «Травит ее! ахнула Лиля. «Так ей надо!» — мстительно прошипела Надежда, вспомнив ни в чем не повинного льва Цезаря. «А вдруг у него теперь будут проблемы со здоровьем?» Киллерша очевидно увидела, что деньги благополучно переведены и расслабилась. Во всяком случае, выглядела уже не такой напряженной и, пробормотав что-то типа «с вами было приятно работать», собралась уходить. Журавлик же улыбнулся и поднял в ответ чашку с кофе. Ей ничего не оставалось, как сделать то же самое, после чего журавлик кивнул на пакет и киллерша наклонилась, чтобы взять его. Очевидно, почувствовав себя неважно и сообразив, что это неспроста, она резко выпрямилась и попыталась опустить тяжелый пакет на голову журавлика, но не получилось. Она покачнулась, пакет выскользнул из рук, и из него вывалился здоровенный альбом для фотографий, старый, тяжелый, в зеленой плюшевой обложке. «Что такое? Что случилось?» — подбежала официантка. «Женщине стало плохо. Немедленно вызывайте скорую!» — крикнула Надежда Николаевна. Официантка скрылась в служебном помещении. Надежда же бросила на стол деньги за кофе, незаметно подхватила альбом и, бросив его в торбу, устремилась к выходу. «Туда!» Лиля махнула в сторону торгового центра, где она оставила машину. «Ух!» — Надежда плюхнулась на переднее сиденье и перевела дух. «Ну и ну! Еле успели! Сейчас понаедет полиция, кафе закрыли бы, нас в свидетели записали бы». «Знаю, как вы полиции боитесь!» — усмехнулась Лиля. «А вот мне хорошо бы там очутиться!» «Вот прямо у меня на глазах произошло убийство!» «А вот и нет! Смотри!» К зданию кафе подъехала машина скорой помощи, и через некоторое время фельдшер и санитар выносили носилки с лежащим на них человеком. Врач суетился рядом, поддерживая кислородную маску. «Видишь, не померла она, не прошел новый номер у журавлика!» «Ох, живучая же баба!» — восхитилась Лиля и кивнула на набитую торбу. «А что это вы там прихватили?» «Ой, забыла совсем». Надежда Николаевна достала и развернула альбом. На обложке золотыми буквами было выгравировано на память дорогой учительницы Марфи Петровне от благодарных учеников 6 В-класса. Ага! пробормотала Надежда. Вот зачем киллерша замутила историю со старой «Волгой». Чтобы попасть в квартиру к этой Марфе Петровне и утащить этот альбом. Да зачем он ей? А вот это мы сейчас узнаем. Надежда стала переворачивать страницы. Вначале шли парадные фотографии класса, Мальчики, девочки, кто повыше, стоят, остальные сидят, и учительница в центре. Увидев Марфу Петровну мельком, Надежда не узнала ее в молодой симпатичной женщине в красивом платье с гладкой прической. Ну, надо полагать, это она и есть, 40 лет назад. Артура Жиок у него узнала сразу, уж больно шкодливый вид был у парня. Дальше пошли любительские фотографии. Вот класс отправляется в поход. Раньше такое движение называлось «Поход по местам боевой славы». А поскольку в Ленинградской области таких мест было много, то летом школьники массово ходили в такие походы. Мальчишки находили оружие и гранаты, и некоторые даже подрывались. Но в данном случае лица у всех ребят были веселые. Стало быть, ничего плохого в том походе не случилось. Вот снимок у костра. На первом плане как раз окунев профиль. Мочка уха и правда рассечена и заросла криво. Ну, парню это не важно. Гораздо заметнее, что шею выгибает как-то неправильно. Да, не зря его дразнили. Лиле надоела разглядывать старые фотографии, и она тронула машину с места. Надежда же листала и листала альбом, потому что какая-то важная мысль ворочалась в голове, но никак не хотела выбраться наружу. «Вот на сцене ансамбль девочек, наверное, поют что-то пионерское». Вот снова сцена, а на ней за столом сидит полная женщина, в которой Надежда Николаевна без труда опознала директор школы. Уж больно она была похожа на директора средней школы, в которой в свое время училась сама Надежда. Рядом с директором двое мужчин. Один в спортивном костюме, физрук, стало быть, второй грамоту вручает. И кому? Артуру Окуневу. Надежда пристально вгляделась в фотографию. «Не может быть». Но глаза ее не обманывали. Мальчик стоял в профиль, и хорошо было видно его левое ухо. Причем абсолютно целое, мочка не повреждена. И голову держал прямо. Да раз физрук грамоту вручает, значит, получил ее Артур за спортивные достижения. И с шеей у него все в порядке. Мысль, наконец, вырвалась наружу. Но все надежда на естество бурно протестовала против нее. Два разных мальчика? Не может быть. Не было у Артура никакого близнеца, только брат старший, который умер в колонии. «Надежда Николаевна, вы так на эту фотку смотрите, будто там покойник изображен», — заметила Лиля. «Я знаю, почему киллерше был нужен этот альбом. Точнее, не ей, а журавлику. Ну и зачем? Ой, Лилька, если я скажу, ты еще в аварию попадешь. Да я и сама толком свою мысль не обдумала. Никто мне не поверит». «Ну, как хотите», — обиделась Лиля. Позвонил муж и сказал, что вернется в субботу, но поздно вечером. Надежда решила не уточнять, чем он будет занят целый день и отреагировала так спокойно, что Сан Саныч даже обиделся. Жена без него нисколько не скучает. Распрощались супруги довольно холодно. Совершенно без сил Надежда легла спать, однако рано утром вскочила бодрая и веселая, как птичка. Ей приснился поэт двоемыслов, который от чего то сидел на берегу реки в расстегнутом камзоле и закатанных по колено бархатных штанах и держал в руках удочку. Парик сбился на бок, но он нисколько по этому поводу не переживал, а на воду и пел глубоким выразительным голосом советской певицы Людмилы Зыкиной ее любимую песню «Издалека долго». Течет река Волга. Надежда Николаевна решила, что такой сон к в делах, а посему быстро собралась, как солдат на марше, и отбыла в музей поэта. Музей-усадьба Арсения Гавриловича Двоемыслова располагался в дальнем конце Екатерининского канала. Это было внушительное здание, можно даже сказать дворец в стиле классицизма, с тремя большими флигелями, позади которых располагался обширный регулярный парк. Надежда купила билет и прошла внутрь. В просторном холле стояли две статуи греческих богинь, римских копий из греческих оригиналов рядом с одной из которых висела табличка «Начало экскурсии» и нарисована стрелка, указывающая на длинный коридор. По этому коридору Надежда Николаевна и отправилась. По одну его сторону висели портреты вельмож в пудренных париках с орденскими лентами и дам в пышных парчевых платьях. По другую сторону были окна, выходящие в просторный зимний парк, остатки некогда огромного имения Арсения Двоемыслова. Мимоходом, полюбовавшись этим парком, Надежда вошла в небольшую комнату, перед входом в которую имелась очередная табличка — место сбора экскурсантов. Экскурсовод, сутулый мужчина лет 40, с красными, как у кролика, глазами и простуженным голосом, дождался, когда соберется десяток посетителей. В основном это были женщины раннего пенсионного возраста, среди которых случайно затесался невысокий лосоватый мужичок и начал свое выступление. «Сегодня» я расскажу вам о выдающемся деятеле Екатерининской эпохи Арсении Гавриловиче Двоемыслове. Арсению Двоемыслову повезло меньше, чем его современнику и в каком-то смысле сопернику Михаилу Ломоносову, память о котором сохранилась намного лучше. Именем Ломоносова названы горы на Новой Земле, на Сахалине и на Шпицбергене бухта в море Лаптевых, мыс на берегу Амура, полуостров на Дальнем Востоке, кратеры на Луне и на Марсе. Я уже не говорю о фарфоровом заводе, Московском университете, Московском электротехническом университете и других учебных заведениях, населенных пунктах и улицах. Надежда про себя поразилась, сколько всего было названо в честь Ломоносова. Она это помнила только про университет в Москве и фарфоровый завод в Петербурге. В свое время мать всегда хвалила посуду его производства. Что касается деятельности самого Михаила Васильевича, то она смутно представляла его научные достижения, а стихи так просто считала скучными. Иное дело Рихман. Он и правда был ученым-физиком, занимался электричеством и погиб. И если можно так выразиться, на боевом посту, когда проводил опыт, во время грозы его убила шаровой молнией. Еще в школе, узнав эту историю, Надежда решила, что для ученого это почетная смерть. В общем, никакого особенного почтения к Ломоносову она не испытывала а про Двоемыслова вообще услыхала в первый раз не далее, как вчера. Алка, конечно, в школе делала доклад о его жизни и творчестве, но Надежда про это благополучно забыла. Экскурсовод между тем продолжал. Память о двоемыслове сохранена намного хуже, что лично мне кажется несправедливым, ведь он, как и Ломоносов, был не только одним из первых русских поэтов нового времени, но и крупным ученым. Правда, сфера его научных интересов отличалась от того, чем занимался Ломоносов. Арсений Гаврилович больше интересовался, как бы это сказать, альтернативной наукой. «Это как?» — спросила одна из слушательниц. «Магией», — подсказала другая. «Как интересно!» — выпалила третья. Надежда Николаевна еле слышно хмыкнула, за что удостоилась недовольных взглядов дам, но не заметила их или сделала вид. «Занятия магией в те времена не поощрялись», — продолжал экскурсовод, «а, возможно, свою роль сыграла известная конкуренция между Двоемысловым и Ломоносовым». Так или иначе, в конце концов, Арсения Гавриловича вызвала к себе императрица и мягко читала, сказав, что очень ценит его преданность, высоко ставит его научные и государственные заслуги — но не хочет, чтобы о нем ходили сомнительные слухи. Якобы он занимается колдовством и чернокнижием, поскольку такие слухи недопустимы для истинного христианина. Мало того, бросают тень на ее собственное правление. Поэтому, если он хочет и впредь пользоваться ее расположением, то должен непременно прекратить сомнительные эксперименты. Двоемыслов слезно просил снисхождение у матушки-государыни и поклялся, что прекратит нежелательные занятия и избавится от всяких сомнительных книг и инструментов. «Вот-вот, сударь мой», — одобрила его решение Екатерина, «а книги те сожги, так оно будет спокойнее». Слово Екатерины в те времена было законом, и двоемыслов исполнил ее приказ. Лично сжег все книги о магии и колдовстве у себя на заднем дворе, не доверив такое дело никому из слуг и никому из близких друзей. С тех пор любые разговоры о занятиях колдовством и чернокнижии прекратились, хотя еще долго ходили слухи, что Арсений Двоемыслов сберег свою коллекцию редких средневековых книг и манускриптов, посвященных различным разделам магии и колдовства, а сжег какие-то другие тома, не представляющие такого интереса. Позднее многие специалисты и простые любители потратили немало времени в поисках его тайной библиотеки, перерыв особняк поэта от чердака до подвала. Как бы то ни было, эта часть его обширной библиотеки так и не была найдена. Следовательно, он все же исполнил приказ императрицы и сжег всю сомнительную литературу, что неудивительно. Екатерина при всей своей мягкости не прощала непослушание. Тут экскурсовод заметил, что некоторые слушатели отвлеклись и даже начали зевать от его монотонного повествования и решил подогреть их интерес. Правда, злые языки утверждают, что двоемыслов отказался от занятий алхимией и чернокнижием только на словах «для виду», Тайни же продолжал сомнительные эксперименты. Особенно оживились эти разговоры после таинственного исчезновения Арсения Гавриловича. «Исчезновение?» — взволнованно переспросила любознательная экскурсантка. Да, в один из ноябрьских дней 1776 года Арсений Гаврилович двоемыслов после обеда удалился в свою библиотеку. Он поступал так практически ежедневно, и все ближайшее окружение знало о таком обыкновении. Слуги полагали, что барин в одиночестве наслаждается коньяком и сигарами, либо читает Платона или Сенеку. Только доверенный слуга Пантелей помалкивал. Да он иначе не мог, поскольку был не мой, Однако в тот день Двоемыслов не вернулся из библиотеки. Слуги прождали его три часа, безуспешно стучали в двери, а когда Арсений Гаврилович не вышел даже к ужину, решились их взломать. В библиотеке Арсения Гавриловича не было. Не было его и нигде в доме. Арсений Двоемыслов более никогда и нигде не появлялся. Те же злые языки утверждали, что его утащил дьявол, тем более что последний год в доме двоемыслого проживал загадочный немец преклонного возраста, отзывавшийся на прозвание доктор Фауст и, по слухам, состоявший в сношениях с самим дьяволом. Доктор также исчез из дома за несколько дней до пропажи самого хозяина. Нашелся даже отставной солдат, который в самый день исчезновения Двоемыслова, выходя из кабака, якобы увидел, как из дымовой трубы вылетела некая рогатая фигура, тащившая на спине дородного мужчину, смахивающего на господина Двоемыслова. Но солдат тут был не слишком трезвого поведения. Почему его показаниям не давали веры? Попытались приступить с расспросами к доверенному слуге двоемыслово телею, но тот, как уже говорилось, был немым от рождения, так что только отмахивался и мычал. Так или иначе, Арсений Гаврилович бесследно пропал, что придало его фигуре еще больше загадочности и таинственности. Экскурсовод откашлялся, обвел слушателей взглядом и продолжил. Однако мы начнем нашу экскурсию не с этой страницы биографии Арсения Гавриловича, а с его основной деятельности. Он занимал несколько высоких государственных должностей, на которых достиг значительных успехов. Экскурсовод провел посетителей музея через анфиладу комнат в интерьерах Екатерининской эпохи, где были выставлены старинные документы, свидетельствующие об успешной работе двоемыслова на ниве государственной деятельности, а также картины, где вельможа был изображен в окружении своих сподвижников и среди придворных великой императрицы. То и дело кто-то из курсанток спрашивал: Есть ли в музее те комнаты, где двоемыслов занимался магией? Но экскурсовод каждый раз только принимал загадочный вид и говорил: « Всему свое время. Наконец, после того, как все полюбовались усыпанной бриллиантами табакеркой, которую Екатерина Великая подарила двоемыслову в знак своего особенного расположения после сочинения им оды в честь ее тезаименитства, экскурсовод снова придал лицу торжественный загадочный вид и проговорил. «А теперь, дорогие друзья, я проведу вас в святая святых нашего музея в лабораторию, где Арсений Гаврилович ставил научные опыты. Правда, многие современники и потомки считали его занятия антинаучными, противоречащими законам природы. Но у истины, как известно, не одно лицо, и только будущее покажет, кто был прав в этом споре. Однако я хочу отметить, что великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор в одной из своих работ упомянул Арсения Двоемыслова как первого ученого, который выдвинул предположение о множественности миров. При этих словах Надежда Николаевна навострила уши. И не одна она. Та женщина, которая особенно интересовалась магическими занятиями двоемыслова, выступила вперед и спросила голосом первой ученицы. «Множественность миров? А что это такое? Как это понимать?» Честно говоря, я учился на филологическом факультете и не очень хорошо разбираюсь в физике, особенно квантовой науке, но, по сути, эти соображения сводятся к тому, что наш мир не единственный. Он — один из множества миров. Ну да, на других планетах тоже может быть жизнь, если там подходящие условия. Нет, не в этом смысле. Сам наш мир, Земля и все населяющие ее люди в каждую долю секунды проходят через развилку, выбирая один из множества вариантов будущего. Но все эти варианты как бы существуют одновременно. Как-то это очень сложно. Нельзя ли объяснить попонятнее, подоступнее? Ну, я сам не очень это понимаю, но если говорить совсем просто, мы будто идем по тропинке, которая то и дело разветвляется, и случайно переходим на другую, и снова на другую. И вот представьте, мы пошли направо. А могли повернуть налево? Каждый человек имеет право налево. — подал голос, случайно затесавшийся в экскурсию мужичок. — Так вот, — продолжал экскурсовод, не заметив этого выпада, — в одном мире мы, предположим, пошли по правой тропинке, а в другом — по левой, и от этого изменится наше будущее, потому что справа нас ожидает, допустим, выигрыш в лотерею или денежная премия, а слева — кирпич, который упадет с крыши. «Допустим, пойдешь налево — коня потеряешь», — снова вступила в разговор мужчина, «а пойдёшь направо — предположим, ферзя». На остроумца тут же зашикали, и он больше не выступал. Та женщина, которая задала вопрос об интересе двоемыслого к магии, недовольно проговорила. все равно непонятно и антинаучно». «Да, я тоже не очень это понимаю», — подтвердил экскурсовод, «но Нельсбор признавал научную ценность исследований двоемыслого а он как-никак нобелевский лауреат. А теперь, наконец, пойдемте в научную лабораторию Арсения Гавриловича». Он торжественным жестом хотел открыть очередную дверь, но та оказалась заперта. Экскурсовод нахмурился и крикнул куда-то в сторону — Иван Сергеевич, опять вы заперли лабораторию. Сколько раз я просил, чтобы вы этого не делали. Только тут Надежда Николаевна заметила копошившегося в дальнем углу комнаты пожилого человека, который что-то привинчивал к стене. Он повернулся к экскурсоводу, и Надежда невольно попятилась, попытавшись спрятаться за свою рослую соседку. Иван Сергеевич обладал очень характерной головой, удлинённой, яйцеобразной. И вообще Надежда, вне всякого сомнения, узнала в нем того человека, которого видела в больнице, где навещала Веронику Павловну. Того самого, который, только на 40 лет моложе, выглядывал из окна дома на газетной фотографии. Яйцеголовый журавлик. Он-то что здесь делает? Впрочем, Надежда Николаевна не очень удивилась, уже догадавшись, что все связано. Музей, газеты, этот самый журавлик. Ну да, он же нанял киллершу, чтобы устранить мешавших ему людей. Зачем? Вот вопрос. Он же ее и отравил. А здесь он, судя по всему, на постоянной должности. Но не просто так подрабатывает на пенсии. Явно не просто так. «Что же вы?» — экскурсовод уже не скрывал, что сердится. «Группа вас ждет. На этот раз яйцеголовый не смолчал, ответив склочным голосом. «Да я электрик и отвечаю за всю электрику и технику безопасности. А там, в этой самой лаборатории, много опасных приборов. И если кто из экскурсантов причинит себе вред или, не дай бог, убьется, кто будет отвечать?» «Журавлик будет отвечать!» Голос у него был на редкость противный. Надежда даже удивилась, как это Вероника Павловна ему поверила, когда защищала на своем первом судебном процессе. Надежда подняла воротник, обмотала лицо шарфом и еще дальше отступила за соседку, чтобы журавлик ее не заметил. Вдруг он заприметил ее в больнице и теперь узнает. «А может, вчера в кафе запомнил?» С этим типом надо быть очень осторожной. Он опасен. Соседка обернулась и недовольно проговорила. «Что вы там пыхтите?» «Я не пыхчу. не пыхчу», — принялась смущенно оправдываться Надежда Николаевна. «Это я так дышу, когда волнуюсь». «А чего вы волнуетесь?» «Я очень давно хотела увидеть знаменитую лабораторию Арсения Двоемыслова». «Увидите, никуда не денетесь». Тем временем журавлик открыл дверь, и экскурсовод распахнул перед своей группой святая святых. Эта комната была большой и темной по сравнению с ярко освещенными покоями, через которые они только что прошли. В первый момент из-за недостатка освещения Надежде даже показалось, что она попала в келью колдуна и чернокнижника. Но когда глаза привыкли к скудному освещению, поняла, что это все же научная лаборатория, хотя и очень старая. Тут и там, на столах и полках, стояли старинные инструменты для физических и химических экспериментов. Колбы и реторты, перегонные кубы и микроскопы, квадранты и астролябии. Был здесь и прибор, знакомый Надежде по школьным урокам физики. Два соприкасающихся диска с отведенными от него электродами, между которыми, если раскрутить ручку прибора, пробегает мощный электрический разряд, так называемая вольтова дуга. Экскурсовод разливался соловьем, рассказывая о широте научных экспериментов двоемыслово. Надежда же слушала его в полухо, внимательно осматривая лабораторию. Заметив в дальнем углу большую темную нишу, она незаметно подошла к ней и, заглянув внутрь, увидела странную металлическую конструкцию с чеканными узорами и какими-то значками, напоминавшую печную заслонку. В эту минуту Надежда Николаевна почувствовала хорошо знакомое ей легкое покалывание в корнях волос, означавшее, что она находится на пороге разрешения какой-то важной криминальной загадки. Выходит, за этой чугунной дверцей скрыто что-то важное? Только бы открыть ее, только бы проникнуть внутрь. Но как? Посветив на дверцу телефонным фонариком, она разглядела, что на ней выгравированы буквы старого русского алфавита. Но тут совсем рядом раздался неприязненный голос. «Что вы тут делаете?» Надежда вздрогнула и обернулась. У нее за спиной стоял никто иной, как электрик Иван Сергеевич, он же яйцеголовый журавлик. Оставалось надеяться, что он не узнает Надежду в тёмной нише, обмотанную шарфом и с поднятым воротником. Тем не менее риск был и большой. — Я туалет искала, — прогундосила Надежда Николаевна простуженным голосом. — Я думала, здесь туалет. — Нет здесь никакого туалета, — отрезал журавлик, продолжая подозрительно смотреть на Надежду. — Ах, нет? Пролепетала она, изображая полный кретинизм, и протиснулась мимо журавлика, опустив глаза и придерживая шарф рукой. «Извините, я думала, что это здесь». Журавлик все еще следил за ней. Неужели он ее узнал? Неужели маскировка не сработала? Она смешалась с группой экскурсантов и при первой возможности покинула музей. «Что?» «Что же вы не дождались конца экскурсии?» С подозрением, как показалось Надежде, спросила дама, продававшая билеты. «Не понравилось?» «Утюг дома забыла выключить», — буркнула Надежда Николаевна. «Как бы чего не вышло». Дородный господин в богатом камзоле шел по рынку, с любопытством поглядывая по сторонам. Чего только здесь не было. На одних столах и прилавках разложены чудесные засахаренные фрукты, бахлава и удивительные пряности, распространявшие вокруг острые волнующие ароматы. На других — удивительные изделия золотых дел мастеров, ожерелья, персни с самоцветными камнями. Тут же разнообразные флаконы с благовониями и притираниями, ножи и кинжалы в драгоценных чеканных ножнах, многочисленные шкатулки и табакерки, золотые и серебряные, черепаховые и слоновые кости, инкрустированные перламутром и всевозможными каменьями. Известное дело — Восток. Яркий, богатый, безалаберный. Дородный господин приехал в этот город не для потехи, а по поручению великой императрицы. Но грех не использовать свободное время к своей пользе и удовольствию. Следом за вельможей поспешал слуга, крепкий плечистый парень по имени Пантелей. Парень был немым от рождения, но это скорее достоинство, нежели недостаток. Пантелей нес из рядных размеров кофр, куда складывал все, что его господин изволил купить. Здесь были и экзотические лакомства, и украшения, и пара прекрасных кинжалов. Вельможа остановился перед очередным лотком, на котором были выставлены разнообразные шкатулки и табакерки, и приметил маленькую черепаховую шкатулку, отделанную золотом и перламутром. Казалось, в ней не было ничего особенного, но от чего то она привлекла его внимание. Он взял шкатулку в руки, приоткрыл, и в то же мгновение ему показалось, что на рынке наступила удивительная тишина. Замолчали шумные торговцы, перестали лаять тощие бездомные собаки, прекратили свое гортанное воркование пурпурные горлинки — Даже ветер стих, и облака замерли на небе. В шкатулке лежали два кубика из черного вулканического стекла. На гранях одного были вырезаны открытые глаза, на гранях другого — ладони. Вельможа закрыл шкатулку и заявил «Беру. Сколько это стоит?» Торговец, жирный левантиец в пестром тюрбане, неожиданно скривился и назвал несусветную цену. «Что так дорого?» — проговорил вельможа. «Дорого? Так не бери!» Но вельможа махнул рукой и протянул деньги. «Где наша не пропадала?» Едва вельможа со слугой скрылся в толпе, К лотку подошел старик с пергаментным от возраста лицом, маленькой седой бородкой и голубыми глазами, и спросил, где они. — Прости, Фенди, — торговец почтительно поклонился, — их купил какой-то русит. — Как купил? Я ведь велел тебе не продавать. — Я не хотела, Фенди. Я назвал немыслимую цену, но он все равно купил, даже не стал торговаться. Что же ты натворил, несчастный? А, впрочем, ничто в этом мире не делается помимо воли Всевышнего. Говоришь, это был Русит? Да, важный Русит. С ним еще был не мой слуга. Чтобы не маячить на остановке, Надежда прошла на всякий случай пару кварталов от музея и только потом позвонила лили Долго никто не брал трубку. Потом пришла СМС-ка. «Прекратите звонить, я на пресс-конференции». «Пошли эту конференцию нафиг!» — отстучала Надежда. «Ты мне нужна срочно!» Через некоторое время Лиля перезвонила и полушепотом произнесла. «Слушайте, вы соображаете, что делаете? Я же работаю!» «А я тут груши околачиваю!» — завелась была Надежда Николаевна, но тут же прикусила язык. Ну да, сейчас эта зловредная Лилька скажет, что именно этим надежда и занимается, то есть просто вдумывает себе занятия от нечего делать. Она хотела в сердцах отсоединиться и больше никогда-никогда не обращаться к этой... к этой... Но, очевидно, Лиля вспомнила, сколько интереснейших материалов заполучила благодаря Надежде, и усовестилась а, скорее всего, поняла, что если сейчас повесит трубку, то источник материалов исчезнет навсегда, как исчезает вода в пустыне. А этого Путова боялась больше всего, потому что, зная надежду, не сомневалась, что та найдет кого-нибудь другого и будет передавать информацию ее лилиным конкурентам.